Громко позвали Натаниэл Пиггот, и почти сразу же хозяин гостиницы «Гринмен» занял место на свидетельской трибуне и, приподняв Библию, торжественно произнес клятву. На нем был лучший выходной костюм, в котором он обычно ходил в церковь, однако чувствовал он себя в нем естественно, как человек, привыкший к такой одежде. Минуту Пигот неторопливо разглядывал присяжных, оценивающим взглядом человека, не видящего ни в одном из них подходящего кандидата для работы в гостинице. Наконец он устремил взгляд на обвинителя, как бы готовый ко всему, что уготовил ему сэр Саймон Картрайт. По его просьбе он назвал свое имя и адрес Натаниэл Пигот владелец гостиницы Гринмен, поселок Пемберли-Дербишер. Его показания были простыми и заняли мало времени. Отвечая на вопрос обвинителя, Пигот рассказал суду, что Джордж Уикхэм, миссис Уикхэм и покойный капитан Дэнни прибыли в гостиницу в пятницу вечером 14 октября в наемном экипаже. Мистер Уикхэм заказал ужин с вином и коляску, чтобы тем же вечером отвезти миссис Уикхэм в Пемберли. Когда он вел гостей в бар, миссис Уикхэм сказала ему, что останется в Пемберли на ночь, чтобы побывать на следующий день на балу Леди Энн. Она была очень возбуждена. Отвечая на следующий вопрос, Пигот сказал, что мистер Уикхэм собирался оставив жену в Пемберли и продолжить путь в Кингс Кингзармс в Лантоне, Там переночевать и следующим утром отправиться в Лондон. Выходит, речь не шла, что мистер Уикэм тоже останется в Пемберли, сказал мистер Картрайт. Я этого не слышал, сэр. Да и никто не мог этого ожидать. Мистер Уикхэма, как известно, не принимают в Пемберли. По залу пронесся шепот. Инстинктивно Дарси вжался в кресло. На опасную тропу они ступили раньше, чем он ожидал. Сам Дарси не сводил глаз с обвинителя, но знал, что взгляды присяжных устремлены на него. Но, выдержав паузу, Саймон Картрайт сменил направление. «Мистер Уикхэм, заплатил за еду, вино и коляску?» «Заплатил, сэр, еще в баре заплатил. Капитан Дэнни сказал, твое шоу, ты и плати. Мне денег еле-еле хватит на Лондон». «Вы видели, как они отъезжали?» «Да, сэр. На часах было без четверти девять». «А когда они садились в коляску, не обратили ли вы внимания на их настроение, на отношения между джентльменами?» «Не могу сказать, что особенно прислушивался, сэр. Я давал инструкции кучеру Пратту. Леди просила его быть осторожнее с ее чемоданом. Там лежало платье для бала. Я видел, что капитан Дэнни спокоен, и когда они выпивали, он тоже был таким. Джентльмены много выпили. Капитан Дэнни пил только пиво, не больше пинты. Мистер Уикхем выпил две пинты, а потом перешел на виски. Перед отъездом он раскраснелся и нетвердо держался на ногах, но говорил разумно, хотя и громко, и сел в коляску без посторонней помощи. Говорили они о чем-нибудь, садясь в коляску. «Нет, сэр. Насколько я помню, нет. Вот миссис Пиггат утверждает, что джентльмены ссорились, но это было раньше. Мы выслушаем вашу жену. Это все, что я хотел знать, мистер Пиггат. Можете быть свободны, если вы не нужны мистеру Миклидору». Мистер Миклидор поднялся, и Натанил Пиггат с готовностью повернулся к нему. Итак, джентльмены не были настроены на разговор. Сложилось ли у вас впечатление, что им приятно путешествовать вместе? «Во всяком случае, они никогда не говорили обратно и уезжали в мирном настроении». «Никаких признаков ссоры? Насколько я помню, никаких, сэр». Перекрестный допрос не продолжился, и Натаниэл Пиггат сошел с трибуны с удовлетворенным видом человека, не сомневающегося, что произвел выгодное впечатление. Затем вызвали Марту Пигот. В дальнем углу зала началась суета, полная невысокая женщина пыталась выбраться из окружения болельщиков, бормочащих слова поддержки. И, наконец, важно двинулась к трибуне. На ней была шляпка, украшенная множеством накрахмаленных розовых лент. Шляпка явно новая, купленная по случаю такого важного момента. Она произвела бы еще более внушительное впечатление, если бы не торчала поверх волос цвета соломы, А владелец не прикасалась бы к ней постоянно, словно желая убедиться, не свалилась ли та с головы. Женщина уставилась на судью, но тот обвинитель поднялся, чтобы приветствовать ее, и ободряюще улыбнулся. Она назвала свое имя и адрес, отчетливо произнесла присягу и подтвердила свидетельство мужа о приезде Читы и капитана Денни. «На предварительном слушании ее не вызывали», — шепнул дар Алвестону. «Раскрылось что-то новое?» «Да, и это может быть опасным», — ответил Элвистон. «Какова была атмосфера в гостинице после появления мистера и миссис Уикхэм и капитана Дэнни? Как, на ваш взгляд, миссис Пигот, это была веселая компания?» — спросил Саймон Картрайт. И «Не сказала бы, сэр. Миссис Уикхэм была в хорошем расположении духа, смеялась. Непринужденная в общении и приятная леди, сэр». Она сказала мне и мистеру Пигату в баре, что едет на бал Леди Энны, и это шутки ради. Ведь мистер и миссис Дарси не знают, что она приедет, и теперь не смогут ее не принять, особенно в такую ненастную ночь. Капитан Дэнни все время молчал, а мистер Уикем мест себе не находил, слон куда-то торопился. «Вы не слышали, чтобы они ссорились?» Тут же с места вскочил мистер Миклидор с протестом. Обвинение подсказывает свидетелю ответ. Тогда вопрос обвинителя прозвучал иначе. «Вы слышали какой-нибудь разговор между капитаном Дэнни и мистером Уикхэмом?» Миссис Пиггет быстро сообразила, чего от нее хотят. «Нет, пока они были в гостинице. Но после того, как они закусили и выпили...» Миссис Уикхэм попросила поднять наверх ее чемодан, чтобы переодеться до отъезда в Пемберли. Не в бальное платье, сказала она, но во что-то приличное. Я послала горничную Салли ей помочь. После этого у меня освободилось время сбегать в укромное местечко во дворе, и когда я тихо открыла дверь, чтобы выйти из него, то увидела, что во дворе разговаривают мистер Уикхэм и капитан Денни. Вы слышали, о чем они говорили? Да, сэр. Они стояли всего в нескольких футах. Капитан Дэнни был очень бледен. Он сказал, «Это обман с самого начала, и ты законченный эгоист, и представить себе не можешь чувства женщины». «Это точные слова?» Миссис Пигот заколебалась. «Ну, я не уверена в порядке слов, сэр, но капитан Дэнни точно сказал, что мистер Уикхэм эгоист, не понимает чувств женщины, и что все было обманом с самого начала». «И что было дальше?» «Я не хотела, чтобы джентльмены видели меня, выходящие из укромного местечка, поэтому закрыла дверь плотнее и следила за ними через щель, пока они не ушли». «Вы можете поклясться, что все это слышали?» «Я уже клялась, сэр, и показания даю под присягой». «Совершенно верно, миссис пиготт и я рад, что вы понимаете важность этого факта». Что было, когда вы вернулись в гостиницу? Вскоре следом за мной пришли джентльмены, и мистер Уикхэм поднялся в комнату жены. К этому времени миссис Уикхем, должно быть, переоделась, потому что, спустившись, мистер Уикхем сказал, что чемодан закрыт, стянут ремнем, и его пора нести в коляску. Джентльмены надели пальто и шляпы, и мистер Пигат крикнул Пратту, чтобы он подогнал коляску. В каком состоянии находился тогда? «Мистер Уикхэм. Последовало молчание, как будто женщина не поняла вопроса. Обвинитель с легким раздражением повторил вопрос. «Был он трезвый или под хмельком?» «Я знала, что он пил, сэр, да и так было видно, что он чуток переборщил. Когда он прощался, его язык немного заплетался, но на ногах он держался, в коляску забрался без посторонней помощи, и они поехали дальше». Воцарилось молчание, обвинитель изучал бумаги и потом сказал «Благодарю вас, миссис Пигт. задержитесь еще на минуту, пожалуйста». Поднялся Джереми Миклидор. Итак, если и был недружественный разговор между мистером Уикхэмом и капитаном Денни, назовем его разногласием. Он не закончился ссорой или потасовкой. Джентльмены толкали друг друга во время подслушанного вами разговора во дворе. Нет, сэр, я этого я не видела. Со стороны мистера Уикхэма было глупо драться с капитаном Денни. Тот выше его на пару дюймов, да и значительно плотнее. Когда они садились в коляску, был кто-нибудь из них вооружен? У капитана Денни было оружие. Значит, можно сказать, что капитан Денни, какого бы мнения он ни был о поведении своего товарища, мог ехать в коляске, не опасаясь нападения. «Он был выше, мощнее и имел при себе оружие. Так все выглядело, да?» «Полагаю, так, сэр». «Полагаю, это не ответ, миссис Пигт. Вы видели, как джентльмены садились в коляску? И более высокий, капитан Дэнни, был вооружен. «Да, сэр». «И несмотря на то, что они поссорились, вас не тревожило то, что они едут вместе». «С ними была миссис Уикхем, сэр. Они не стали бы при ней выяснять отношения». «Да и прат не дурак. Случись неприятность, он хлестнул бы сильнее лошадей и вернулся в гостиницу». Джереми Миклидор задал последний вопрос. «А почему вы не рассказали об этом инциденте на предварительном слушании, миссис Пигот? Разве вы не понимали важность вашего свидетельства?» «Меня не спрашивали, сэр. Мистер Браунрик пришел в гостиницу уже после дознания и тогда расспросил меня». Но вы не могли не понимать еще до прихода мистера Браунрига, что вам есть что сказать на предварительном слушании. Я подумала, сэр, если им понадобится, сами придут и спросят. Мне ведь не хотелось, чтобы весь Ламтон хихикал надо мной. Позор, если на публике будут обсуждать, как я ходила в укромное местечко. Поставьте себя на мое место, мистер Миклидор. В зале послышалось сдержанное хихиканье. Мистер Миклидор сказал, что у него нет больше вопросов, и миссис Пигот, прижав посильнее шляпку, прошествовала провожаемое одобрительным шепотом сторонников к своему месту, с трудом сдерживая торжество.